Глава 12. Обучение я прошла успешно, как и сдала все экзамены. Вышла на работу на полный день. Костик, словно небеса были за нас, не болел и стабильно ходил в садик. И я без проблем успевала его отвести в сад и забрать после работы. А выходные мне, как маме ребенка до трех лет, оставили в субботу и воскресенье, когда сад не работает, и снова никаких проблем провести два дня с ребенком у меня не возникло. Я очень уставала. К тому же учебы никуда не делась, но я старалась адаптироваться и начала давать заметный результат. Начальство заметило меня, а позже мне помог один случай. Добрый день. Передо мной выросла целая делегация мужчин в пиджаках в один из рабочих дней. Я вспомнила, что по офису была рассылка о том, что к нам приедет какая-то важная комиссия из Москвы, и все сотрудники должны быть одеты торжественно в белые блузки с черным низом. Я так и сделала. И сейчас стояла перед комиссией в белой блузке, юбки-карандаш и на шпильках. Только не могла понять, что комиссия делает на этажах нашего офиса без сопровождения. «Здравствуйте», — ответила я. «Кажется, это вас мы все так ждали из Москвы». Один из мужчин вышел вперед. Очевидно, он был здесь самым главным. Он окинул меня внимательным взглядом и улыбнулся. «Именно вас!» «Только что-то провожат и опаздывает». «А вы кем будете здесь?» Я назвала свою должность. Мужчины поняли, что к сопровождению я не имею никакого отношения, но от чего то не захотели со мной расставаться. «Но вы ведь знаете, что и где находится в этом офисе?» «Да, конечно». Улыбнулась я им и сама предложила. «Давайте я проведу вам небольшую экскурсию, а там уже и провожатого найдем». «Проведите, будьте любезны», — улыбнулся в ответ и мужчина. «С таким экскурсоводом только за счастье будет». Я повела их по этажам офиса, их было целых пять. Водила их по отделам и этажам, пока мы не вернулись к исходной точке. Там нас ждал начальник нашего офиса Никита Савельевич. «Александр Михайлович», — протянул ему руку Никита, — «очень рад. Прошу простить, бога ради, задержали в банке». «Да они изверги», — пожал в ответ руку Никите мужчина, который являлся главой делегации. «Мне бы не знать». «Это точно. А где же провожатый?» Забегал он глазами по коридору и остановил взгляд внимательных умных глаз на мне. «Неужели никого не было?» «Отчего же?» — рассмеялся мужчина. — Нам устроила прекрасную экскурсию ваш сотрудник из отдела входящих обращений. э понятно, — снова уставился на меня Никита Савельевич. — Все прошло нормально? — Как экскурсия? — Отличная. — Если нас будет сопровождать такая нимфа всю нашу поездку, мы будем ездить к вам чаще. — Мы будем только рады, — отозвался Никита и указал рукой на дверь ведущую в огромный конференц-зал. «Пройдемте, господа». «А кофе ваша девочка нам не принесет? И чай, и воду, кому что? Пусть обслужит нас». «Конечно, принесет», — кивнул Никита и пропустил всех в зал. Я остановилась возле него, не очень понимая, что мне делать. Кофе таким важным господам тоже никогда не носили, такие простые рядовые сотрудники, как я. «Как тебя зовут?» «Кристина», — ответила я, — «отдел обработки входящих обращений». «Знаешь, где у нас кофе, чай, вода для гостей?» «Да, в баре на втором этаже». «Сможешь принести. Попроси официантов, пусть помогут донести заказ. Тут много мужиков. Главное, запиши кому что и не перепутай». «Конечно», — кивнула я, думая о том, что блокнота у меня с собой нет. «Но есть телефон, в заметке которого...» Я вполне смогу внести все, что требуется комиссии. Я вас не подведу. Но где же назначенные для этого люди?» С недоверием смотрел на меня Никита Савельевич. Он совсем не был уверен, что я справлюсь. «Не знаю», — пожала я плечами. «Я случайно оказалась в том коридоре, куда ваша комиссия из лифта попала». «Ясно», — хмыкнул Никита. «Ну, давай, иди собирай заказы. Мне воды без газа». «Хорошо». Ответила я и вынула телефон, быстро вбив заказ под именем Никита. Молодец, сориентировалась. Изогнул он бровь, наблюдая, как я вписываю его заказ, чтобы не забыть. «Ну иди, записывай теперь чай и кофе». Имен мужчин я, конечно, не могла знать, и потому просто решила все записать в один список. Например, кофе без сахара — три, кофе с сахаром — два, кофе с молоком — три и четыре чая. Пять бутылок воды без газа. Дальше сами разберут, кому что». «Никита Савельевич», — подняла я глаза на своего руководителя. «Я, конечно, его видела раньше, но даже никогда не разговаривала с ним. Настолько он большой начальник на нашей площадке. И сейчас я смущалась всей этой ситуации, однако в грязь лицом ударить не хотела. Только у меня рабочий день уже давно идет, а я на рабочем месте не появилась с утра». «Угу», — кивнул мне Никита. «Номер группы какой?» «22». «Не переживай. Я поговорю с твоим руководителем. Эти часы тебе зачтут как рабочие». «Спасибо». «Ну, теперь беги выполнять поручения», — указал он на дверь. «Мужчины хотят, чтобы кофе им поднесла нимфа Кристина».